Глава четвёртая. Внезапная гостья. Я расхохотался, поставив ногу на отрубленную голову осы. А любому, кто посмеет мне противиться, я вспарю брюхо и перегрызу горло. Отражение подлетело ко мне и постучало щупальцем мне по лбу. «Дескать, Саня, что с тобой? Упоролся?» «Я осёкся». «В смысле перегрызу?» «Так, минуточку. Что это на меня нашло?» Какое еще перегрызу горло? Что за агрессивные мысли? Блин, я зажал себе рот. Ну что за дурная подземная привычка драть глотку? Усилием воли я унял дрожь в пальцах. Спокойно, Сашка, спокойно. Кажется, адреналинчик подскочил выше, чем нужно было. А отражение продолжало сигнализировать мне об опасности. Прислушавшись, я услышал звуки приближающейся машины. Блин. Сунув ядро в рюкзак и подхватив голову осы, я заскочил в ближайший подъезд. И вовремя. В улочку заехал джип цвета хаки. Он остановился в 10 метрах от мертвой осы. Со стороны пассажирского переднего сиденья открылась дверь. Наружу вышел человек в военной форме. Его лицо выглядело суровым, а цепкие серые глаза сканировали пространство, не пропуская ни одной детали. Осмотрев осу, он снял с пояса рацию и поднес ко рту. «Объект опознан», — сказал человек в рацию. «Мертвая зараженная оса Пероя». «Кто убил ее?» — спросил по рации голос, искаженный помехами. «Ее чем-то разрезали на куски». Возможно, борьба отдельных аномалий между собой. Территорию делят. Мы слышали издалека жуткий звериный вой. «Вас понял. Постарайтесь не попасться, парни. Отбой!» «Это они пусть нам не попадаются», — хмыкнул военный и вернул рацию на пояс. Мне сложно было сказать, одаренный этот человек или нет. Даже если и одаренный, силу свою он умело приглушил. «Я был практически уверен, что передо мной непростой солдат. Обычную армию вряд ли отправили бы в такое место. Возможно, передо мной целый истребитель аномалий. В любом случае, это наши ребята. Они исполняют свой долг. Поэтому на глаза им лучше не попадаться, рожей своей благородной не светить, не доводить до плохого». «Мне как-то не хочется подмочить репутацию рода Булгаковых еще сильнее». Военный все еще стоял на месте, внимательно оглядывая окрестности. Его взгляд остановился на россыпи духовных кристаллов, валяющихся у ног мертвой осы. «Давай назад!» — из окна машины высунулся водитель. «У меня от того воя мурашки по коже до сих пор. Тварь лютая, наверное, которая эту осу прикончила». С дом размером не меньше. Не хотел бы я с ней сойтись в темной подворотне. Наверняка крутится где-то рядом. Не могла она далеко уйти. Я закатил глаза. Да ладно вам, парни, что преувеличиваете-то? Не так уж и громко я поорал. Мужик, стоявший перед осой, хмыкнул. Но, тем не менее, вернулся назад. Кристаллы к моему облегчению он трогать не стал. А то меня жаба точно придушила бы. «Ну, или Нейди по возвращению». «Надо будет записать в реестр», сказал военный, садясь в джип. «Что в этих краях теперь объявилась новая тварь? Скорее всего, бес». «Бес, значит». «Кажется, я не ошибся в своих оценках». Аномалия оса и правда очень близко подобралась к этому уровню силы. Джип с вояками уехал. Я, глядя им вслед, скрипнул зубами. «Мне нужно оставаться на стороже». Как бы я ни был ловок и быстр, аномалия архидемон может оказаться серьезной проблемой. Здесь опасность представляют не только монстры, но и военные с истребителями. А может быть и еще кто-то. Надо действовать вдвойне осторожно, держаться подальше от слишком опасных монстров. Если только они не волки-одиночки, как эта оса. Даже с очень сильным одиночкой я могу справиться не силой, так хитростью. Собрав кристаллы, я медленно двинулся обратно в направлении кораллового портала. Голову осы привязал к поясу сзади. При каждом шаге она подергивалась, ударяя меня по бедрам и заднице. Ну и пофиг. Понты дороже удобств. Это ж мой первый серьезный трофей, как-никак. Повешу на стену, буду всем показывать и хвастать, какой я офигенный. Широких улочек старался избегать, чтобы не столкнуться с военными. А ну, как здесь по округе еще пара патрулей разъезжает. На улицах заброшенного города было пусто и тихо, лишь слабый звук моих шагов эхом отражался от крошащегося бетона. В воздухе витал запах разложения и запустения, приправленные легким ароматом гонильцы. Здания нависали надо мной, как монолитные надгробия. Их окна были разбиты, а двери висели на петлях. Даже сейчас я не мог избавиться от ощущения, что за мной наблюдают. Пустые окна, казалось, напоминали чьи-то злые глаза. Я вспомнила о призрачных глазах, облюбовавших комнату с порталом. В городе я ничего такого похожего даже близко не видел. Но, как знать, может быть, похожие существа наблюдают за мной из окон других квартир? В воздухе ощущалось присутствие чего-то злобного и чуждого. Сырая природная энергия переполняла воздух, легко ощутимая для моих натренированных чувств. Я должен быть осторожен, как никогда. Существа, скрывающиеся в тени, не будут ко мне дружны, как диван монстра Даже если они начнут мне признаваться в любви и дружбе, как сраная оса. «Когда-нибудь я обязательно вернусь», — негромко произнес я вслух, не выходя из состояния повышенной готовности, «и разгадаю все твои тайны. Я узнаю правду о том, что тут произошло. Узнаю, что ты на самом деле такое. Аномалия архидемон». «Сейчас мне интереснее другое», — негромко произнес я, продолжая рассуждать вслух. Размышления помогали сосредоточиться, уберегали разум от мрачной и гнетущей атмосферы. Те парни, что подослали ко мне кузена Хилкова, а потом американского наемника-киллера, они знают про эту аномалию, знают про портал, иначе для чего еще им наше старое поместье? Есть проверенная народная мудрость. Если не знаешь, из-за чего все происходит именно так, то, скорее всего, из-за денег. Все упирается в них. Ради золотой жилы люди способны на все. Аномалия такого уровня крайне опасна. Это обширная территория, с которой были эвакуированы все люди. Там происходит черт знает что. Это самая настоящая зона отчуждения. Ходили даже слухи о проекте закрыть всю эту область под огромным бетонным саркофагом. Но здесь можно взять очень богатую добычу. Очень богатую. Портал позволит легко обойти все военные кордоны. Да, влиятельные люди найдут способы просочиться через блокпосты и без портала. Например, найдут продажного генерала, который назовет цену своей генеральской чести в твердой валюте. Но цена генеральских погон будет немаленькая. Куда дешевле иметь под рукой собственный портал, личный. Генерал-то может и закапризничать. Кажется, мозаика начинает складываться. Но возникает другой вопрос. Откуда мои недруги знают про портал? И связано ли с этим как-то самоубийство Булгакова-старшего? Я вернулся назад в квартиру с порталом. За время моего отсутствия здесь произошли кое-какие изменения. Остатки мертвых мутантов, равно как и мешки с мусором, куда-то исчезли. Лишь темные подсохшие пятна на полу указывали, что здесь раньше кипела жестокая схватка. Призрачные глаза тоже никуда не делись. Только при моем приближении они все как один уставились на меня. Следили неотрывно. Я усмехнулся. Ладно. Хватит, думаю, исследований на сегодня. Отражение уже составило карту окрестностей и сохранило ее в своей памяти для первого раза более чем достаточно. Добычу я взял очень богатую. Рюкзак был переполнен духовными кристаллами. Некоторые я уже с удовольствием схрумкал, чутка пополнив свои запасы сил. Ну и, конечно же, ядро. Самое мощное из всех, которые я добыл в этом мире. Отражение уже вовсю пускало на него слюни, пыталась гладить щупальцами, но я пока держал его на коротком поводке. Сначала надо зафиксировать свою добычу в корпусе Кутузова. Пусть отметят мои достижения. А вот потом уже бон аппетит, мое хорошее. Я бросил взгляд на свою военную форму и вздохнул. Я все еще весь с ног до головы заляпан белесой жидкостью, лимфой осы аномалии и она не торопится засыхать, сохраняя жидкое состояние. Какая-то мерзкая дрянь. Ох, чувствую, Нейди мне выскажет на тему эксплуатации искусственного интеллекта. Когда я, такой красивый и обляпанный, вернусь в дом и пройдусь по чистому полу, всю правду скажет, как есть. Надо будет обязательно принять душ и смыть с себя следы битвы. «Башки осы в качестве трофея мне более чем достаточно». Я бросил взгляд на свой трофей, висящий у меня на поясе, и ухмыльнулся. «Какое же приятное ощущение!» «Все, пора возвращаться домой. Хватит на сегодня приключений!» «Действуй!» — приказал я отражению. Розовая щупальца воткнулась мне в шею, пройдя в сонную артерию. Весь обмазанный кровью и внутренностями чудовищного существа, я присел на диван в гостиной особняка Булгаковых. Отрубленную голову осы я положил на пол. На диван решил не класть. Острые края хитина могли поцарапать обивку. Между мандибул струилась белесая жидкость, растекаясь блестящей лужицей по паркету. В фасеточных глазах отражались блики. Я глубоко вздохнул, пытаясь перевести дыхание и справиться с приливом адреналина в крови. Блин, до сих пор никак не успокоюсь. Тяжко мне далось посещение архидемона. Впервые я столкнулся с таким сильным противником. Тем не менее, поглотив еще немного сырой духовной энергии аномалии, я неплохо увеличил свою силу. Думаю, следующая подобная битва дастся мне немного легче. По жопе бы вам хозяин за такое безобразие. Мимо меня прошла нейро девочка в костюме горничной. Она держала таз с моющими средствами и тряпками. На ее руках были надеты желтые резиновые перчатки. Чего хамишь? поинтересовался я. Я же не специально. Издержки профессии. Я экспериментирую с разными фразеологическими оборотами, чтобы улучшить свои коммуникативные и социальные навыки. Отчеканила она и наклонилась, чтобы поставить тазик на пол. Если вы считаете мое поведение оскорбительным, вы можете запретить мне использовать определенные фразы или обороты. Когда она наклонялась, ее короткая юбочка как бы случайно немного приподнялась. Я увидел нижние контуры упругих ягодиц и даже краешек белых кружевных трусиков. Нейди наклонилась как будто бы так, чтобы показать мне достаточно, но в то же время и не слишком много. «Проехали!» — я махнул рукой, отвернувшись. «Может и правда случайность. А я себе выдумываю чего-то. Надо бы купить для Нейди пару новых платьев, а то ходят в одном и том же. Непорядок. У истинного Аристо и слуги должны быть хорошо одеты. Престиж, с Будь она хоть десять раз нейросетью, она все равно остается женщиной. Кто знает, что там крутится в ее нейроизвилинах? Как именно она собралась улучшать свои коммуникативные навыки? Наш разговор прервал дверной звонок. «Я открою». Мне стало любопытно. Я поднялся с дивана и направился к двери. «И кто же побеспокоит нас в такой поздний час?» Заглянув в глазок, Я с удивлением обнаружил, что на пороге стоит красивая блондинка. У нее было идеальное овальное лицо с высокими скулами и изящным подбородком. Ее черты лица выглядели рисковатыми, но манящими. Ее кожа была гладкой и безупречной, с легким румянцем на щеках. Губы незнакомки, полные и чувственные, изгибались в легкой улыбке». Волосы были ее коронным украшением Масса светло-соломенных локонов волнами не спадала на плечи и спину Несколько вьющихся локонов обрамляли ее лицо Что выглядело одновременно элегантно и маняще Она носила приталенный пиджак и юбку Под черной материей угадывались манящие изгибы молодого и здорового женского тела Правой рукой она за ручку держала дипломат. Ее левая рука изящно лежала на бедре. На солнце сверкал ярко-красный маникюр. Я молча открыл дверь, бесцеремонно разглядывая незнакомую гостью. «Ситуация, конечно, та еще. Вот он я, такой красивый и замечательный». Весь в белой и белесой жидкости, за спиной у меня пол залита лимфа и монстра, валяется отрубленная голова зверя, а моя гостья смотрит на это с легким любопытством и, кажется, ничуть не смущена. «Здравствуйте! Ох, я вижу, вы довольно бурно проводите время!» — сказала она. «Я не вовремя?» «Не, все нормально, сударыня!» — уверенно произнес я. «Я уже закончил, как видите!» Или вы бы хотели присоединиться? Ох, даже не знаю. Она оценивающе оглядела меня с ног до головы. Предложение, конечно, очень заманчивое, но, может быть, как-нибудь в другой раз? Я пришла к вам по важному делу. Как знаете. И что за важное дело? Спросил я, незаметно оценивая ее потенциал. Одаренная и довольно сильная. Не скрывается. Может быть, даже сильнее, чем кажется. Сильные, одаренные, способны приглушать свою энергию. «Я бы хотела обсудить с вами... М -м, одну вещь», — сказала девушка любезным деловым тоном. «Так говорят уверенные в себе профессионалы. Важную для вас и для всего рода булгаковых. Наедине». Я поднял бровь, заинтригованный. «Конечно, сударыня», — сказал я, жестом приглашая ее войти. «Прошу». «Дом Булгаковых всегда славился своим гостеприимством. А на кровищу внимания не обращайте, горничная уже работает». «Это же ведь не от прошлого гостя». «О, что вы, нет, конечно, нет. Я его сначала завалил и только потом притащил в дом. Так что технически он не гость». «О, но это другое дело». Она усмехнулась и прошла внутрь, чеканя каблуками по полу. «Я прошу прощения за вторжение, но уверяю, мое предложение вас заинтересует», сказала она, оглядываясь по сторонам. Я провел ее в гостиную и жестом предложил ей занять место на кожаном диване. Сам уселся в кресле напротив. Между нами находилась отрубленная голова монстра. Нейди неподалеку вытирала пол от лимфы. девочка посмотрела на меня очень укоризненно». «Мне теперь и за этой новой дурой убирать», — говорил ее взгляд. Всю мебель уже заляпали кожаные мешки. «Очень хорошо, сударыня», — сказал я, складывая пальцы лодочкой. «Так что у вас за дело?» Она прочистила горло и начала. «Меня зовут Рита. Я адвокат. Работаю народ Апрелевых. Я пришла к вам с особым предложением от своих благородных работодателей». Нам стало известно, что в последнее время на вашу жизнь было совершено несколько покушений, и мы считаем, что знаем причину всего этого безобразия. Мои брови удивленно вскинулись вверх. Апрелевы. Апрелевы. Никогда про таких не слышал. Впрочем, в России полно разных мелких и средних аристократических родов. Нет им числа. Однако вы на удивление хорошо осведомлены, заметил я. «У нас очень надежные источники, в том числе в Министерстве внутренних дел», с милой улыбкой произнесла она и бросила взгляд на горничную. «Говорите спокойно», — сказал я, — «это нейрочеловек. Она надежная и неприступная, как заблокированный аккаунт в социальных сетях. Нейди, покажи ей». Горничная послушно щелкнула черепушкой и приподняла ее верхнюю часть, показав гостье свой нейрочип. Тот, как обычно, плавал в фрезионном растворе. «Ох, вот как!» Адвокат с любопытством осмотрела чип, после чего перевела взгляд на меня. Она на мгновение замешкалась, затем заговорила вкратчево и приглушенно. «Мы считаем, что причина в вашем родовом поместье. Видите ли, есть те, кто готов на все, чтобы заполучить вашу собственность. Они не остановятся ни перед чем, чтобы завладеть ею» в том числе и перед чем-то криминальным. Я приподнял бровь, пытаясь осмыслить услышанное. «Не может быть! Мой родовой особняк, моя гордость и радость, место, где я вырос и провел большую часть своей жизни», произнес я, как будто бы растеряно. Ну, точнее, не я, а Виконт Булгаков. Так, как он должен был сказать в подобной ситуации. «В любом случае, от дома я отказываться не собирался, особенно с учетом того, что у меня в подвале был портал в местность, богатую ценной добычей. Надо бы вообще узнать, что законы говорят про порталы аномалии. Законно ли такой держать у себя в подвале? Что-то мне подсказывает, что нет. Кто же эти злоумышленники? Полюбопытствовал я. Вам это известно?» Внезапно над спинкой дивана появились два серых щупальца. Извиваясь, они потянулись прямо к Рите. Та ничего не видела, щупальца расходились у нее за спиной. Я сразу не понял, а потом, как понял...